Глава восьмая. Часть 3 Ринда и Лена допрашивают Сула. Сула проснулся от сильного чувства тревоги. Во сне всплыло имя Ирма Хант. Это от нее окольными путями пришла наводка на Линду. Подстава! Ах, какая же ловкая подстава! Когда ему потребовалось завербовать новую фигуру, как раз на примете появился химзавод в одной из областей России. Самому суло заводик был ни к чему, и он обменял информацию о способе быстрого захвата на сведения об интересной человеческой особе, пригодной для внедрения метки. Рядовых граждан у Сула было уже в достатке, а вот более высокоразвитых пока еще не доставало, да и приживались метки качественно не ко всем людям. Процент отбраковки был довольно высокий, почти 10, тогда как среди населения предыдущего игрового плацдарма брак составлял около 2%. Расстроенный воспоминаниями, Сула сел в своей детской кроватке и громко позвал медсестру. Пока та переодевала его и готовила питательную молочную смесь, он весь извертелся и избранился. Довел девушку до того, что та буквально впихнула ему бутылку со смесью в руки и выскочила в слезах за дверь. Инопланетник зло прикусил соску. Когда же принесут компьютер, наконец. Да еще это детское тело, такое неловкое и не самостоятельное, одни проблемы с ним. Ох, как медленно же растут люди! У них ланоров все по-другому. Благодаря активному развитию биотехнологий период детства сокращен до минимума, а знания об окружающем мире заканчиваются небольшими порциями прямо в мозг в соответствии с результатами генетического тестирования красота за размышлениями и едой сула не заметил как тихонько отворилась дверь и в палату вошли две девушки привет сула поперхнулся молоком перед ним стояла мать его тела лена а с ней рядом И состоявшаяся фигура. Молодые женщины удобно расположились на стульях напротив кроватки. Как ты справляешься без нас? Первая задала вопрос Лена. Сула насупился. Могло бы быть и лучше. Где мой обещанный компьютер? И доступ в информационную сеть? Лена пожала плечами. А разве я тебе обещала что-то? Ты, дед, а вот твой папаша, да. Лена напряглась. «Ты встречался с моим отцом? Когда? Что он тебе сказал?» Сула ухмыльнулся и приложился к молоку, громко чмокая соской. Он не спешил с ответом из вредности. «Сказал, что сегодня вечером мне принесут планшет и организуют доступ в сеть. А что вообще произошло? Почему мы вдруг очутились тут?» — Похоже, тебя переиграли, умник. В нашу квартиру подложили зажигательную гранату, пока мы все спали крепким сном. — Ну, ладно, мы спали, а ты? — Я думаю, что один или несколько игроков — земляне, и это был ход игры. По правилам, если игрок сделал ход, то по истечении трех часов по местному времени он должен объявить об этом остальным. «А тут пока тишина. Жаль, что у меня нет планшета, и я не могу выйти в сеть, чтобы проверить оповещение. Тут я не в силах тебе помочь. А папаша-носитель, он умер, отравился угарным газом». «Понятно», — равнодушно дернул плечом инопланетник и снова приложился к бутылочке. Его волновало совсем другое. Если не проверить вовремя поступление оповещения о сделанном ходе, то можно потерять свою очередь. А это означает, что следующий ход можно будет сделать только после того, как будет закончен круг. Придется долго ждать своей очереди. Скучно. Надо что-то срочно предпринять. Когда же принесут планшет? Сула... «А твои уже знают, что ты игрок», — нарушила затянувшееся молчание Линда. «Нет», — инопланетник досадливо поморщился, — «это сейчас не самое главное. Задействовать своих в игре он в ближайшее время не собирался, так как пока не запланировал для этого еще ни одного возможного сценария развития событий. Кстати, отличная идея». Этим стоит обязательно задяться. Что там судьба сородичей по сравнению с игрой и таким потрясающе привлекательным призом? Выяснить имена игроков-землян – вот что на данный момент главное. И уничтожить их физически, чтобы выиграть. А потом тщательно продумать несколько вероятных сценариев вовлечения в игру сородичей – и как извлечь из этого максимальную выгоду?» Лена смотрела на Сула и улыбалась, наблюдая за выражением его лица. «Пусть немного поволнуется, пусть повертится, как уш на сковородке, а то возобнил себя чуть ли не богом». В это время Аарон получил оповещение от симбионта, что Линда очнулась и пристыковался к ней взяв на себя управление телом на один процент. «Чувствую тебя!» — тут же отозвалась девушка. Метка уже у неолоноров. «Угу!» — кивнула она в ответ. Разговаривать пока не было сил, даже мысленно. «А это, я так понимаю, тот самый поганец, который чуть не убил тебя? Дай-ка я ему что-нибудь поломаю, хоть руку, например». Не стоит, он нам еще пригодится. Да и тело его еще лечить придется долго. Мы его тут пытаемся разговорить. Помочь? Как? Я на него боль наведу, так, чтобы у него руки, ноги сами из суставов повыворачивались. Линда поборщилась. Не порть тело, а то не Аланор смоется в свое измерение, и мы ничего не узнаем. Это же тело ребенка. Все бы тебе ломать. Ладно, будь по-твоему, хотя я бы с удовольствием получила у него сведения напрямую из мозга. Уж очень это болезненная процедура». Линда хмыкнула. «Воин, что тут еще скажешь?» Лена тем временем продолжала расспрашивать Сула, воздействуя на уровне его откровенности силой внушения. «Как ты думаешь...» Кто из землян игрок? Настоящих имен друг друга мы не знаем, — быстро ответил Сула, не поддаваясь воздействию. Только порядковые номера и внешний вид куклы-носителя. Да, одиннадцати, а двенадцатый — организатор. Я первый, а кто в реальности остальные, понятия не имею, хоть и пытаюсь это выяснить. Главное, чтобы ходы были сделаны вовремя, Но если повезет вычислить игрока напрямую и физически устранить его, тут уж настоящее везение и кайф, такое хоть редко, но бывает. В основном попавший в безвыходную ситуацию объявляет о добровольном выходе и возвращается в свой мир. А как вы узнаете, что игрок сделал очередной ход? Зачем это тебе? Сула отвечал на вопросы Лены, одновременно обдумывая возможные сценарии вовлечения в игру сородичи вместе с космическим кораблем. «Хотелось бы понять, как вы поддерживаете связь между собой. Этого я тебе не скажу. Не обольщайся. Ты лучше задумайся. Похоже, из нас игроков землян двое», — решил отвлечь от своей персоны Сула. Несколько вероятных сценариев он уже набросал, сохранил в памяти и теперь переключился на Лену. — Кто такие? — имена подалась на стуле вперед Лена. — Не знаю. Инопланетник искоса наблюдал за реакцией женщины на свои слова, стараясь уловить мысли и эмоции. — Да, с ней всегда было сложно. — Ну, тогда мне придется на следующем сеансе связи передать твоему верховному правителю очень интересное сообщение. — Это шантаж, — притворился испуганным Сула. — Подыграю, — решил он про себя. — Посмотрим, что будет дальше. — Угу, — продолжала Лена, не чувствуя, что ее водят за нос. — Можешь не сомневаться. Я это обязательно сделаю. Представляю, что с тобой тогда будет, так что лучше назови имена землян-игроков по-хорошему. Инопланетник нам для меня замолк, сводя в уме факты воедино и обдумывая последствия внепланового оглашения его участия в игре. Спасибо за подсказку, Лена. Обязательно просчитаю и такое развитие событий. Тщательная подготовка всегда помогает обернуть события в свою пользу и извлечь выгоду, пока будут тянуть время столько, сколько потребуется мне, а не этим поганым, самонадеянным людишкам. Наконец Сула с притворным огорчением воскликнул. «Получается, что игра может навредить интересам и моего народа?» «Дошло, наконец-то, а то я уже начала сомневаться в твоих умственных способностях. Ну, назовешь имена». Сула задумчиво пожевал соску, пропустив мимо ушей комментарии Лены. Конечно, он знал реальные имена некоторых игроков, но какой расе кто принадлежит, он пока еще не выяснил. Что, если он правильно сделал вывод, и игроков-землян действительно двое? Вообще-то это не запрещено правилами, но чтобы из одного времени и одной цивилизации были одновременно двое соперников, такое впервые, насколько ему известно. Какую, однако, можно разыграть интересную комбинацию? только бы скорее принесли планшетник и подключили к сети. Айда Сагия! Гений одно слово. Какую игру организовал? И приз невероятный, и игроки подобраны интересно. Лена молча наблюдала за Суло. Прочитать его мысли она не могла. Что-то хитрит этот инопланетник. С самого начала общения с диалонорами постоянно просматривалась ложь. Ну вот взять хотя бы тот факт, что для внедрения в человечество они выбрали детские тела. Какой тонкий расчет. Ведь зачастую люди даже не обращают внимания на находящихся рядом детей и свободно обсуждают в их присутствии свои дела, спокойно делятся секретами. Им даже в голову не приходит, что обычный годовалый малыш впитывает информацию как губка. И уж тем более не догадываются, что вместо их любимого чада в теле ребенка может уютно расположиться инопланетник. А все интимные разговоры напрямую транслируются на корабль и впоследствии используются неоланорами в своих целях. Чтобы узнать истинное намерение Сула и проверить правдивость его информации, придется предоставить ему доступ в сеть. Естественно, никто не даст ему чистый планшетник. В данный момент устройство уже оборудовано следящими программами и приборами. Размышления Сула были прерваны приходом Павла Федоровича в сопровождении двух техников. Они принесли для Сула планшет, компактный, свернутый и спрятанный, в специальный цилиндрический чехол на цепочке. Чехол тоже был создан при помощи инопланетных друзей. Он аккумулировал тепло человеческого тела, преобразуя его в электричество, и планшет, находясь внутри, автоматически подзаряжался. Это, в свою очередь, позволило создать гибкий планшетный компьютер. Один из техников повесил цепочку на шею Сула, второй раскодировал замок на чехле и достал планшет. Развернул его, быстро пробежался пальцами по экрану и подал вставший жестким планшет пришельцу. Компьютер был полностью готов к работе во всемирной сети. Пока техники и Сула возились с планшетом, Пал Федорович и Лена тихонько переговаривались между собой. Линда мирно дремала на стуле, а Арон наблюдал за происходящим и пока не вмешивался. Сула спокойно проверил почту и убедился, что оповещение о сделанном ходе пришло. Пускай следят за его движениями по сети, все равно ничего не поймут. Итак, пора действовать. Если я узнаю имена игроков-землян, вы готовы оказать мне небольшую личную услугу?» Павел Федорович ожидал подобного предложения и, выдержав паузу, кивнул. «Пусть инопланетник думает, что они заодно и готовы идти на уступки, а уж потом наступит очередь спецслужб» не только земли, но и его соотечественников. После этого все разошлись по своим делам. Линда в палату досыпать и долечиваться, Пал Федорович и Лена домой, техники дальше работать, а Арон отправился за вознаграждением. Сула дождался, когда его оставят одного, и углубился в игровые комбинации. Вот она, жизнь, далой скуку и тоску. Комбинации ходов, сценарии вероятных событий, манипуляции людскими судьбами — вот что сейчас самое интересное. Для начала Неолонор решил воспользоваться правом победителя объявить перерыв в игре и назначить внеочередной общий сбор в резиденции господина Саги с обильной пищей и алкогольными напитками. Как только были получены подтверждения от игроков, что все прибудут в назначенное время навстречу, Сула решил отправиться на флагманский корабль сородичей. Следовало осторожно выяснить, догадался ли кто-нибудь о его участии в игре, ну и обновить информацию о дальнейших заданиях отправителя на земле. Неланор уложил тело малыша спать, удостоверился, что в ближайшее время его никто не потревожит, и отстыковался от носителя.